Уламр вскочил на ноги. Суровое лицо его выражало гнев и недоверие. Зур мрачно опустил глаза. Ра попытался ускользнуть в темноту, но голос Зура вернул его обратно. На лице лесного человека появилось выражение неуверенности, вид был растерянный. Ему очевидно не терпелось бежать навстречу сородичам, но он боялся разгневать громадного Уламра. После минутного раздумья сын быка схватил свое оружие и решительным шагом двинулся в направлении незнакомых запахов. Они становились все сильнее. Ун подсчитал, что в чаще скрываются не менее шести или семи человек. Он ускорил шаг. В пепельном свете звезд, струившемся сквозь густую листву, Уламр смутно различил несколько силуэтов, которые тотчас же растаяли во мраке. Он со всех ног бросился за ними, но его задерживали попадавшиеся на пути кустарники. Вдруг сын быка остановился как вкопанный. У ног его расстилалась широкая полоса воды. Лягушки прыгали со всех сторон в прибрежную тину, другие громко и встревоженно квакали среди лотосов. Серебристая дорожка лунного света бежала по тёмной воде. На том берегу смутно вырисовывались движущиеся фигуры. Ун крикнул, «Сын быка и сын земли — союзники лесных людей!» Услышав громовой голос у ламра, беглецы оглянулись и забрамотали что-то, угрожающее размахивая руками. Затем снова хотели бежать, но в эту минуту на берегу рядом с Уном появился Ра и закричал что-то своим сородичам. Он показал на Уна, затем прижимал обе руки к груди. Визгливые голоса ответили ему нестройным хором. Руки жестикулировали неустанно. Способность ясно видеть в темноте позволяла беглецам отчётливо различать фигуры и лица у Ламры и Ра. Рав в свою очередь не упускал ничего из слов и жестов своих соплеменников. Когда на берегу появились Зур и Вао, среди лесных людей поднялся невообразимый гам, затем внезапно наступила тишина. Как удалось волосатым людям перейти болото? Удивлённо спросил он. Зур повернулся к Вао и постарался объяснить ей смысл вопроса. Женщина засмеялась и схватив сына Бэка за руку, потащила влево. Здесь, в прозрачной воде, он увидел убегающую от берега сероватую дорожку. Вао, сделав ему знак, ступила на неё. Ноги её погрузились в воду лишь по колено. Затем она быстро пошла к другому берегу по этой подводной тропинке. Он без колебаний последовал за женщиной. Рад двинулся за ним, Зур замыкал шествие. В несколько мгновений лесные люди оставались неподвижными, затем их снова охватил страх. Одна из женщин бросилась бежать, другие последовали её примеру. Ра что-то кричал им вслед пронзительным голосом. Один из мужчин, самый коренастый и плотный, остановился первым, за ним постепенно стали останавливаться остальные. Когда он вышел на берег, снова началась паника, впрочем, быстро прекратившаяся. Ра, выбравшись из воды, опередил Уламра и бросился к своим. Коренастый человек ждал его. Взоры всех лесных людей были устремлены на громадную фигуру Уламра. Те, кому случалось видеть прежде людей огня, не могли припомнить среди них такого гиганта. Картины беспощадного истребления вставали перед округлившимися от ужаса глазами беглецОВ. Дрожь пронизывала их тела. Но по мере того, как Ра что-то горячо объяснял им, отчаянно жестикулируя, лесные люди успокаивались. Он сделал шаг вперёд. Коренастый невольно попятился, однако позволил Уламру положить руку на своё плечо. Зур тем временем тоже переправившись через болото, сделал весным людям дружеские знаки, которым научила его Вао. И тогда ликование охватило сердца этих бедных слабых созданий, и быть может, смутная гордость при мысли о союзе с подобным гигантом, который превосходил силой их самых свирепых и страшных врагов. Первыми вернулись женщины. Они подбежали к Уну и окружили его и Каренастова плотным кольцом. Громадный Уламмар засмеялся громким и счастливым смехом, радуясь, что снова находится среди людей после стольких дней, проведённых вдали от родного становища.